Глава 249. Ату, конечно, пытали, ужасно мучили. Ему, кажется, принесли в банке заспиртованную голову матери. Примечание. Единственное упоминание о заспиртованной голове есть в книге Берджеса «Гибель на рассвете», но речь там не об Ате а об Анне Малиновой, Но когда в подвале банка-печика ей предъявили голову Яна Кубиша, заспиртованную в стеклянной банке, то даже эти страшные останки человека, которого она так любила, уже не могли ее сокрушить, ибо она перешла предел крушения. Конец примечания. И он, разумеется, сразу же вспомнил слова Вальчика. «Видишь эту шкатулку, ата?» «Только ведь у шкатулки нет матери».